Глава 54. Экзамены, которые Филипп сдал, собираясь стать присяжным бухгалтером, зачли ему при поступлении в медицинский институт. Он выбрал институт при больнице святого Луки, когда-то здесь учился его отец – Еще до конца летней сессии приехал на день в Лондон для переговоров с секретарем института. От него же он получил список квартир, сдаваемых студентам, и снял себе жилье в ветхом доме, имевшем лишь то преимущество, что от него было две минуты ходьбы до больницы. «Вам надо договориться о том, какую часть тела вы начнете анатомировать», — сказал секретарь. «Лучше начать с ноги». С нее обычно все начинают. Считается, что так легче. Первая лекция по анатомии была назначена в одиннадцать. В половине одиннадцатого Филипп заковылял через дорогу и с волнением вошел в институт. В вестибюле были развешаны объявления, расписание лекций, таблица футбольных матчей и другие. Он стал их читать, стараясь принять независимый вид. Молодые люди и совсем еще мальчики появлялись в дверях, рылись в письмах на полке и, болтая друг с другом, спускались вниз в подвальный этаж, где помещалась студенческая читальня. Несколько парнишек с робким видом топтались на месте, и Филипп понял, что это такие же новички, как и он. Изучив все объявления, он заметил стеклянную дверь, которая вела в музейный зал, и заглянул туда. Он увидел коллекцию патолога анатомических препаратов. К нему подошел юноша лет восемнадцати. «Вы что, новичок?» — спросил он. «Да», — ответил Филипп. «Не знаете, где здесь лекционный зал? Скоро одиннадцать. Давайте поищем». Они вошли в длинный темный коридор, стены которого были выкрашены в красный цвет двух оттенков, и спросили дорогу. Надпись на одной из дверей гласила «Анатомический театр». Там уже собралось много народу, сиденья были расположены амфитеатром. Вошел служитель и поставил стакан воды на кафедру внизу, посреди аудитории. Потом он принес человеческий таз и две большие берцовые кости, левую и правую. Подошли еще студенты, расселись. К одиннадцати зал был почти полон. Собралось около шестидесяти человек. В большинстве своем студенты были много моложе Филиппа, безбородые, восемнадцатилетние юноши, но пришли люди и постарше. Он заметил высокого человека с ярко-рыжими усами, которому можно было дать лет тридцать. Другой, маленький, черноволосый, выглядел чуть моложе его. Был тут и человек в очках, с седой бородой. Пошел лектор мистер Камерон, красивый, с правильными чертами лица и совершенно белой головой. Он сделал перекличку и произнес небольшую речь. Говорил он складно, звучным голосом, казалось, ему доставляет удовольствие нанизывать одно слово на другое. Он посоветовал студентам приобрести несколько книг и купить скелет. Об анатомии он говорил восторженно. Это важнейший предмет при изучении хирургии. К тому же знакомство с ней помогает понимать живопись. Филипп навострил уши. Позднее он узнал, что мистер Камерон читает лекции студентам Королевской академии художеств. Он прожил много лет в Японии, преподавал в Токийском университете и гордился своим художественным вкусом. «Вам придется заучивать множество скучных вещей», — закончил он со снисходительной улыбкой. «Вы забудете их в тот день, когда сдадите выпускные экзамены. Но в анатомии лучше выучить и позабыть, чем не учить вовсе». Взяв со стола тазовую кость, он приступил к ее описанию. Объяснял он живо и понятно. После лекции молодой человек, заговоривший с Филиппом в музее, предложил ему пойти посмотреть анатомичку. Они снова стали плутать по коридорам, пока один из служителей не показал им дорогу. Как только они вошли, Филипп понял, откуда идет острый запах, который он почувствовал еще снаружи. Он закурил трубку. «Ничего, скоро привыкнете к воне», — коротко рассмеялся служитель. «Я ее уже вовсе не замечаю». Он спросил у Филиппа его фамилию и посмотрел висевший на доске список. — У вас нога, номер четвертый. Филипп увидел под тем же номером еще одну фамилию. — А это что? — спросил он. — У нас сейчас маловато трупов. Пришлось расписать по два человека на каждую часть тела. Анатомичка — большая комната, выкрашенная, как и коридор, в два цвета, Верхняя часть в густо-палевой, панель в темно-кирпичной, была во всю длину через равные промежутки уставлена железными столами с ложбинками посередине. На каждом лежал труп. В основном это были мужчины. Они сильно потемнели от формалина, в котором хранились, кожа была как дубленная. Все мертвецы были очень тощие. Служитель подвел Филиппа к одному из столов. Возле него уже стоял какой-то юноша. «Вас зовут Кэрри?» — спросил он. «Да». «Ну, значит, вот наш с вами нога. Нам повезло, это мужчина». «Почему повезло?» — спросил Филипп. «Все предпочитают мужчин», — вставил служитель. «Женщины чересчур обрастают жиром». Филипп поглядел на труп. Руки и ноги были как в плете а ребра туго обтянуты кожей. Это был мужчина лет сорока пяти, с жидкой седой бородкой и редкими бесцветными волосами. Глаза были закрыты, нижняя челюсть запала. Филипп не мог себе представить, что когда-то этот труп был живым человеком, и ряды мертвых тел показались ему страшными отвратительными. «Я собирался начать два часа», — сказал юноша. «Ладно», — согласился Филипп, — «к этому времени я вернусь». Накануне он купил ящик с инструментами, и теперь ему отвели для них шкафчик. Он поглядел на юношу, с которым пришел в анатомичку. Тот был бледен, как полотно. «Вам не хорошо — Вам нехорошо? — спросил Филипп. — Я никогда еще не видел мертвых. Они пошли по коридору к выходу. Филипп подумал о Фанне Прайс. Она была первым мертвецом, которого он увидел. Он вспомнил, какое странное это произвело на него впечатление. Живого отделяет от мертвого непроходимая пропасть. Они словно особи двух враждебных видов. Чудовищно подумать, что мертвец совсем недавно говорил, двигался, ел, смеялся. В мертвеце есть что-то жуткое. Кажется, что он может наслать порчу на живых. — Не пойти ли нам поесть? — спросил его новый знакомый. — Они спустились в подвал, где в темной комнате помещалась столовая. Здесь студенты получали такую же еду, как в любой закусочной. Филипп заказал булочку с маслом и чашку шоколада. Во время еды он выяснил, что его спутника зовут Дансфорд. У этого румяного парня с веселыми голубыми глазами были темные кудрявые волосы и крупные руки и ноги. Движения и речи его были неторопливы. Дансфорд совсем недавно приехал из Клифтона. Вы хотите пройти общий курс? Да, мне нужно получить диплом как можно скорее. Мне тоже, но потом я собираюсь поступить в Королевский хирургический институт. Хочу стать хирургом. Большинство студентов проходило общий курс хирургического и терапевтического факультета. Самые честолюбивые и усердные продолжали учение, чтобы получить диплом Лондонского университета. Незадолго до поступления Филиппа правила были изменены, и курс обучения продлен до пяти лет вместо четырех, как это было до осени 1892 года. Дансфорд все это объяснил Филиппу. Сперва предстояли экзамены по биологии, анатомии и химии. Каждый предмет можно было сдавать в отдельности, и большинство студентов сдавало биологию через три месяца после начала занятий. Эту науку лишь недавно включили в программу обучения, и требования были небольшие. Когда Филипп вернулся в анатомичку, он опоздал на несколько минут, позабыв заранее обзавестись нарукавниками, Он застал многих студентов уже за работой. Его партнер начал минуту в минуту и был занят препарированием подкожных нервов. Двое других лопотали у второй ноги и еще несколько человек у рук. — Ничего, что я уже начал. — Пожалуйста, продолжайте, — отозвался Филипп. Он взял учебник, отыскал там схему анатомического препарирования ноги и посмотрел, что им надо было найти. «Вы, оказывается, в этом деле мостак, сказал Филипп. «Да, я уже резал животных на подготовительных курсах». За анатомическим столом шла оживленная беседа об анатомии, о перспективах футбольного сезона, о демонстраторах, о лекциях. Филипп чувствовал себя значительно старше других, это были совсем еще школьники, Но возраст определяется скорее знаниями, чем годами, а Ньюсон, его усердный партнер, отлично знал свое дело, ему явно хотелось порисоваться своими знаниями, и он давал Филиппу подробное объяснение, а тот, забыв, что он человек, умудренный годами, покорно его слушал. Потом Филипп вооружился скальпелем и пинцетом и, в свою очередь, приступил к работе, а партнер его следил за тем, что он делает. «Вот здорово, что он такой худой», — сказал Ньюсон, вытирая руки. «Бедняга, видно, не ел целый месяц». «Интересно, от чего он умер?» — Пробормотал Филипп. «Мало ли от чего. Вернее всего, от голода». «Осторожно. Не перережьте этой артерии». — Легко сказать, не перережьте артерию, заметил один из студентов, занятых другой ногой. — У этого старого идиота артерии не на месте. — Артерии никогда не бывают на месте, — возразил Ньюсон. — Нормы вы никогда не встретите. — Поэтому ее, очевидно, и зовут Нормой. — Не смешите, а то я порежусь, — сказал Филипп. «Если порежетесь, — ответил этот кладезь премудрости, — немедленно промойте ранку антисептическим составом, тут приходится быть осторожным». Был здесь в прошлом году один парень, он укололся и не обратил на это внимания. Вот и получил заражение крови. Выздоровел? Нет. Через неделю умер. Я ходил в морг поглядеть на него. Когда пришла пора пить чай, у Филиппа ломила поясницу. Он так легко закусил днем, что очень проголодался. От его рук шел тот особенный запах, который он утром почуял в коридоре. Ему показалось, что и его сдобная булочка пахнет так же. «Ничего, привыкнете», — заметил Ньюсон. «Потом даже будете тосковать по этой привычной воне нашей доброй старой анатомички. «Ну, аппетита она мне не испортит», — сказал Филипп, и вслед за булочкой... Заказал кусок сладкого пирога.